Глава 20. Тимур. Поцеловал. Это надо съехать с катушек, чтобы ее поцеловать. Но я правда не смог придумать, как лучше заткнуть ей рот. Повелась на поводу у этих идиоток. Видимо, на это и было рассчитано представление, организованное Наташей. Девушки сами признались, стоило только пригрозить заявлением за клевету. И тут же стали как шелковые. А теперь мне нужно срочно в офис, потому что Наташа все еще там и не собирается уходить. Долетаю до офиса быстро, на часах почти час дня. Здорово, я сегодня часть дня прогулял, но на то были причины. Влетаю в приемную и нос к носу сталкиваюсь с Леной. «Где?» — спрашиваю. «У вас в кабинете», — опускает виноватый взгляд в пол. «Как?» — «Я не пускала. Она сама чуть ли не драться полезла», — оправдывается Лена. «Ладно, пойду посмотрю». Прохожу к кабинету и открываю дверь. Наташа сидит за моим столом, болтая по телефону, нервно подергивая ногой. «Ой, Лана, я перезвоню. Говорить больше не могу». И откладывает гаджет на стол. «Привет, дорогой». На лице расплывается неестественная улыбка, больше похожая на оскал. «Какими судьбами, Наталья? Прохожусь по кабинету, останавливаюсь у окна, которое выходит на парковку». «Надо поговорить». Все так же лыбится, оголяя белоснежные зубы. «Пиранья». «Мы говорили и все решили». Решил ты, а я так не хочу, говорит прищурившись. Я хочу все вернуть. И поэтому ты проникла в мой кабинет, игнорируя протесты моего секретаря? Поэтому ты подослала ко мне утром трех стриптизерж? Забавная у тебя тактика. Все вернуть. Складываю руки на груди. Любовь она такая. Усмехается и поднимается из кресла, подходит ко мне, кладет руки на мою грудь. Шш, шиплю. Руки держи при себе. перехватываю ее запястье и отстраняю от себя. М, -м, м тянет она. «Ночные боевые ранения?» Оскаливается вновь. «Тебя моя жизнь не касается, Ната». Еще как касается. Мой отец тебе помогал заключить серьезные договоры пару лет назад, когда мы начинали жить вместе». Отходит, простучав каблуками. «Ты, как минимум, мне обязан». «Как минимум, я могу быть обязан твоему отцу, но не тебе. Это раз». Я знаю твоего отца как адекватного человека, который не полезет ковыряться в чужом белье. Это два. И три. Наташа, покинь мой кабинет и фирму вообще. И не забудь выйти из моей жизни. Она идет дальше без тебя. Увы, так бывает. Занимаю свое кресло за рабочим столом, включаю компьютер. То есть это твое последнее слово? Спрашивает бывшая. Я сейчас вызову охрану. Не пойму, почему так же не поступила Лена. Мое терпение подбирается к красной линии. Еще немного, и я за себя не ручаюсь. Слишком много тебе спускается с рук. Пора уже включать голову, Наташа. Мой уход ты запомнишь. Прозвучала угроза, и девушка быстрым шагом пересекла кабинет и скрылась за дверью, громко ею хлопнув. Ну что ж, почти без драки. Настучал сообщение Лёхи. Отвечать он не торопился. А я окунулся в работу. Лишь ближе к окончанию рабочего дня телефон издал характерный звук, и я оторвался от документа. «По какому поводу побег?» Бодро звучит голос друга в трубке. «Встретимся, расскажу». Уклоняюсь от ответа. Сейчас рассказывать нет желания, да и насмешки друга заодно отсрочить. «А Стеша?» «А ее бы ты не против приютить, да?» Усмехаюсь. «Да я тебе сразу сказал. Не сдается. «Нет, я буду один». «А сын?» «Сына забрала Оля. Так что я к тебе один. Готовь спальное место». Скидываю бумаги в папку. «Ты знаешь, моя кровать всегда для тебя свободна», — Ржет этот идиот. Все, тогда жди. Возьму кое-что из дома и еду к тебе. Жрачки закажи побольше, проголодался как волк». Заканчиваю разговор и убираю телефон в карман. Припарковался у дома. Надолго здесь задерживаться не планировал. Да и не хочется смущать девушку. Раз освободил квартиру на пару дней, значит, надо сваливать. «Привет. Захожу домой, открыв дверь. Я за вещами». «Это как раз к ужину, у меня все готово», — встречает Стеша. «Красивая. Она правда красивая». Снимает одним движением заколку с волос. Они рассыпаются по ее плечам. Чуть румяная, глаза блестят. Пахнет вкусно. Моргаю, пытаясь сбросить наваждение, стоило только посмотреть на ее губы. Мельком, невзначай, и тут же накрывает. «Готовлюсь к приезду брата», — улыбается. а, -а! Вот я наивный болван. Не меня ждала». Спустила на землю. Хорошо. Нет, спасибо. Поему, Лёхи. Прохожу мимо девушки в спальню. Беру сумку из шкафа, кидаю кое-что из шмоток. Возвращаюсь в гостиную, прохожу в ванную, щетка с полотенцем тоже летят в сумку. Выхожу, собираюсь обуться. «Тимур», — доносится голос девушки. «Да», — выглядываю из-за угла. Я в контейнеры все разложила. Тут и первое, и второе. Шарлотка вот в этом контейнере. А еще пампушки к супчику. Складывает все это великолепие в пакет с ручками и подает мне. Я подрываюсь к ней. Тяжесть какая, с ума сошла это поднимать? Перехватываю пакет. Наши руки соприкасаются и от моего взгляда не скрывается, как Стеша отдёргивает их. В общем, разогрейте. Все же домашняя еда полезнее фастфуда. Прячет руки за спину. Спасибо. Прижимаю к себе пакет, отдающий теплом. Просто кивает и принимается за уборку посуды. Из дома ухожу с сожалением, что этот и следующий вечер проведу не здесь. И вроде бы радоваться должен». «Я тебя заждался», — с порога заявляет Лёха. «Вот, держи», — передаю пакет другу. «О, увесистый!» «А запах!» — тянет он. «Ты ограбил ресторан?» — удивляется. «Я еще доставку не успел заказать, между прочим». «Это Стешина готовила». Отвечаю, стягивая ботинки. «Да ты что!» Восхищенно говорит и уходит в кухню. Через минут десять садимся за накрытый Лёхой стол. Вот она у тебя кудесница. Восхищенно раскладывает по тарелкам еду. Рассказывай, чего это ты от такой красавицы сбежал? У неё родня завтра приедет, а она не сказала, с кем живёт. В общем, для неё оказалось сложно принять их. Вот я и... «Джентльмен», — усмехается Лёха, — «ты поступил бы по-другому?» — смотрю на него. «Я бы сразу заявил родне, что девушка моя». Даже не моргнув и не запнувшись, ответил он, продолжая с удовольствием уплетать ужин. «Она не моя». «Но ты не против, да?» — усмехается. Стоило только представить, что она рядом. ее губы. Чёрт. «Не знаю, честно. Я уже привык к мыслю, что они с Тимохой у меня дома», — сказал тихо. «Она тебе нравится?» — смотрит с интересом. «Не знаю. Да, она милая, симпатичная. Помнится мне, ты ее дикой назвал». Смеется. Но так и было, усмехнулся. А потом словно что-то поменялось. Тим мне все мозг промывал своими умными закидонами. Да и ты хорош. Черт твои купидоны. Еле сдерживаю смех. Ну что я могу тебе сказать? Только дерзай. Такая девушка на вес золота. Подмигивает, продолжая уплетать ужин. Стеша. Я весь день не знала, куда деть руки. Куда запрятать крутящиеся в голове мысли о поцелуе. Не знала, куда себя деть, что уж говорить. Несколько раз созванивалась с Ксю, извинялась. Также пришлось выдумывать, почему я не могу больше работать. Черт, это так неприятно знать, что ты кого-то подвела. Я никогда так не делаю. Но Тимур в чем то прав. Если бы не он вчера вечером, не знаю, как отделалась бы от назойливого посетителя. Поэтому, чтобы не думать о плохом, просто стараюсь себя занять делом. Созваниваюсь с Киром, предварительно узнав, во сколько приходить завтра на учебу. «Ко скольки нам быть?» — интересуется брат. «Сказали, что к двум там всех отпустят. Завтра лишь знакомство с преподавателями, куратором, да пара вводных занятий», — рассказываю ему. «Отлично. Тогда мы подъедем к этому времени за тобой». Слышу по голосу, что улыбается. «Буду ждать. Прощаюсь и откладываю телефон в сторону. Ну что ж, раз все так складывается, нужно подготовиться к приезду. Поэтому решаюсь на поход в продуктовый и примусь за готовку». От решения, что именно хочу приготовить, жутко захотелось есть. Поэтому быстро собираюсь и выхожу из квартиры, направляюсь за продуктами. Прогулка по масс-маркету, да и готовка заняли практически весь мой день. Между делом успела перекусить купленной мной пиццей с чашкой ароматного кофе. А когда все готово, поняла, что прошел весь день. И скоро должен вернуться Тимур. А так как он поедет к Алексею, сомневаюсь, что они будут что-то готовить на ужин. Поэтому решаю часть приготовленного отдать им. и берусь за раскладку по контейнерам. И заканчиваю как раз к тому времени, когда Тимур заходит домой. А когда он ушел, я остаюсь в тишине квартиры. Одна. Снова. Ну что ж, подготовлюсь к завтрашнему утру, да спать. Но спать я так быстро не легла, потому что пришлось похозяйничать в квартире. Убрала мужские вещи в гардеробную, сложила диван и сдула матрас, убрав его туда же, и закрыла ее на ключ, который нашла на зеркале в прихожей. В его спальне размещу брата с шиной. а сама расположусь на диване. Смотрю на него и понимаю, что сложить его я поторопилась. А когда все задуманное все же сделала, и, приняв душ, блаженно растянулась на диване, взялась за подборку материалов к ремонту гостиной. Ночь прошла быстро. Я еще ни разу не просыпалась одна. Не в том смысле, что одна в постели, а одна в квартире. Вообще одна. И да, мне неуютно. Даже ворчащего по утрам Тимура мне не хватало. Но я стараюсь не зацикливаться на этом и, умывшись, сажусь завтракать. Спустя еще минут десять я собрана. Кручусь перед зеркалом, поправляя рюкзачок на плече. Беру брелок с ключами от кеши, но решаю оставить его здесь и, чтобы не толкаться в поисках парковочного места, воспользуюсь общественным транспортом. К назначенному времени я еду в школу дизайна. Обалденное место. И люди здесь очень интересные. И атмосфера завораживает. В общем, я выпала из жизни на несколько часов, И чуть ли не с открытым ртом слушала преподавателей. Знакомилась со студентами, общалась с людьми на те темы, которые мне интересны. Нашлись единомышленники. Казалось бы, вот он, рай для меня. И как только нас решают отпустить, раздается звонок мобильного. «Заяц, мы приехали!» Слышу довольный голос Кира. «Здорово, и я только освободилась. Сейчас выхожу». Подхватываю рюкзак. «Эй!» — окрикивает меня женский голос. Оборачиваюсь. «Ко мне?» Торопится девушка в причудливой одежде. Кажется, Мира, однокурсница. «Ты уже уходишь?» Останавливается рядом. «А мы тут хотели в кафешку завалиться». «Да, ухожу. Ко мне брат приехал. Обещала провести это время с ним и его женой». «О, тоже нужное дело!» Улыбается. «Тогда до завтра?» «До завтра». Прощаюсь с ней и, махнув рукой, заторопилась к выходу. «Привет!» Зашагал ко мне Кир, как только увидел. «Иди, обниму!» Соскучился за неделю. «Привет!» — за его спиной появляется Маша, жена. И вот уже спустя пару минут мы сидим в кафе недалеко от дома Тимура, и меня заваливает эта парочка вопросами. «Ну и как тебе? Нравится?» — спрашивает Кир, чуть развалившись в мягком кресле, разглядывая уютный зал кафе. «Да, если ты про город, про выбранную специальность», отвечаю и ловлю смеющийся взгляд Маши. «Ты же знаешь», — начинает Кир издалека, «что город большой, с большими возможностями». Но и нервы стальные нужны для того, чтобы здесь задержаться. Силы. Деньги. Нет, я не к тому, что не буду тебе помогать. Вдруг засуетился. Родительских денег хватит на твоё обучение, не переживай. Я волнуюсь. Он боится, что тебя могут здесь обидеть. Формулирует мысли брата его жена. Маша хорошая девушка. Она чуть младше Кира и любит его очень. Это видно. Особенно этот взгляд на него. Ему очень повезло встретить такую девушку. За брата я спокойна. Я сама кого хочешь могу обидеть», — усмехаюсь. Но волнение брата за меня понимаю. Я бы из-за него переживала. Времени уже прилично натикало. Смотрю на часы. Пойдемте домой», — предлагаю. «У меня, кстати, там много чего наготовлено. А то, смотрю, Кир уже на меню снова поглядывает», — улыбаюсь. Вечер после прогулки по парку складывается очень уютно. Брат с его женой в восторге от квартиры. Да, она не похожа на обычные квартиры для съема. И я очень волнуюсь, что Кир что-то заподозрит, А он может. Потому что его наводящие вопросы меня уже начинают нервировать. «А сколько, ты говоришь, платишь за эту квартиру?» Я уже сбилась, по какому разу Кир обходит жилплощадь, заглядывая в каждую комнату. «Я не говорила», — пожимаю плечами. Полночи думала о том, что сказать Киру. И так толком и не смогла придумать. А он не дурак, чтобы прикинуть, сколько за такую квартиру могут запросить за съем. Она мне не по карману, однозначно. «И зачем тебе такая большая?» — не унимается брат. «Кир, но ну что ты пристал к Стеше?» — вмешивается Маша. «Да потому что я не понимаю!» — Разводят руками. «Нет, я рад за тебя, Заяц, но это заставляет задуматься». «И о чем же?» — меня начинает раздражать этот бессмысленный разговор. «О том, что ты... Кир!» — восклицает Маша, хватая его за руку. «Ты сейчас скажешь и обидишь Стешу. Успокойся. Я не плачу за квартиру». Решаюсь сказать часть правды. Иначе этот упертый баран так и не успокоится. А ругаться с братом мне меньше всего хочется. Так-так, насторожился Кир. Когда я уезжала утром из нашего города, я подвезла пожилую женщину. Начала рассказ. Екатерина Степановна ее зовут. У нее дача где-то за городом. А при чем тут эта дама? Нетерпеливо спрашивает Кир, за что получает тычок под ребра от Маши. Так вот, у нее есть внук, взрослый, и он уехал. Из страны. Придумываю на ходу. И это его квартира. Так ты живешь не одна?» Не унимается Кир и снова получает под ребра. «Ну что я такого говорю? Она ведь просто ещё маленькая. Кажется, у брата нет серьёзных аргументов против этой квартиры. Усмехаюсь. Я живу одна, если ты не заметил. Тимур? Хм, откашливаюсь. Мужчина давно не был здесь, и Екатерина Степановна просто хотела, чтобы за квартирой был присмотр. А сдавать оба кому она побоялась? ага подмигивает мне маша вот видишь стеша просто приглядывает за квартирой и все ну допустим я поверил сдается кир вот на этой ноте и разойдемся подхватывает его за руку маша пойдем отдыхать милый да я вам в спальне постелила мысленно благодарю ее а когда парочка хихикая удаляется в отведенную для них комнату я выдыхаю с облегчением но кто бы мог подумать что кир может быть таким занудой Когда жили все вместе, я такого за ним не наблюдала. А тут как с ума сошел. Эх, заяц-заяц. Усмехаюсь. Убралась в кухонной зоне, загрузила посудомоечную машину и, приняв душ, с блаженством развалилась на диване. В Сон провалилась незаметно, а проснулась от шума. Боже, Кир, это ты? Не спится? Приподнимаюсь на локти и выглядываю из-за спинки дивана, пытаясь разглядеть в темноте силуэт. Мужской. Силуэт замер. ругнулся. От удивления мои брови поползли вверх. Сползаю с дивана и включаю светильник. Какого чёрта? Ругаюсь, наконец поняв, кто пришёл среди ночи.